Роберт. 29 апреля. Вечер. Часом позже. Осмотрели хутор, кое-что решили забрать с собой. Автомобильный прицеп с чурками дров прицепили к машине. Туда же загрузили несколько канистр с соляркой, которые нашли в сарае. Смотри, Айвор махнул в сторону загона. Я поднял голову. В дальней части загона виднелся силуэт лошади. Загон был приличных размеров и вдобавок уже начинало темнеть. «Вроде живая!» Айвор посмотрел на меня. «А ты что, лошадей-зомби видел?» «Я вообще давно лошадей не видел. Напуганная какая-то!» Пожил бы ты несколько дней в окружении нежити! Еще не так бы дергался! Попробуй с нашими связаться, а!» Я смотрел на лошадь и прикидывал шанс ее отловить. «Не дотягивает, лес мешает!» «Ты что, ловить ее собрался?» «Предлагаешь бросить на сиденье морфом?» Жалко живую тварь бросать. Ладно, пойду гляну на лошадку. По виду крупный тукас. В холке примерно метр пятьдесят. тукас. Породы лошади. Разговорный. Гнедой масти. Крепкая, как говорится. И в пиры в мир. А ведь лошадь нам пригодится. Ту же землю пахать. Ничего не поделаешь. Раз мир катится в прошлое, будем пересаживаться на гужевой транспорт. Взял из рюкзака хлеб, испеченный видой, и отправился в загон. Лошадь слегка наклонила голову, насторожно посмотрела на меня, словно решая, убежать или остаться. Видно, что испуганная, на месте не устоит. Та выгляди сорвется, бегай потом за ней по загону. Удивительно, как только морфы ее не поймали. Ну ладно, попробуем уговорить. Что теперь делать, не бросать же. Усаживаюсь на ограду и начинаю с ней разговаривать. Слышу, как за моей спиной начинает нервно посмеиваться Айвор. В ответ, не меняя тембра, таким же добрым голосом предлагаю ему сходить в задницу. Затихает. Аккуратно, не торопясь, подхожу к лошади. И протягиваю на ладони хлеб. Не шарахнулась, и на этом спасибо. Подумала, глазом покосила, шумно выдохнула. И аккуратно, одними губами взяла хлеб. Ну что, вкусно, чертяка? Погладил по шее. Стоит вроде смирно, только глазом косит. «Мол, кто ты такой человек, пахнущий оружейным маслом?» Фыркнула недовольно, но не зло. Скорее выразила свое мнение о моем запахе. Только мышцы на груди подрагивают, да жилка на шее бьется. Ран нет, спина, слава богу, не сбита, это хорошо. Провел рукой по холке, чисто. Протру, конечно, не дай бог пылинка, ведь собью седлом в спину, придется пристрелить. Кто с ней возиться будет и лечить? Разве что аста? Вот времена настали. Человека завалить даже не задумаешься. А животное жалко. Надо седло искать. Возвращаюсь в сарай и слышу, как следом за мной топает лошадь. У ограды грустно останавливается, словно боится, что брошу. Не переживай, не оставим. Если дети были, то голову даю на отсечение. Найдется и седло. Любит у нас верховую езду. Не вести же ее за недоуздок через лес. Есть седло. Как говорил один мой знакомый, Английского типу. Рядом с седлом аккуратно висит вольтрап. Сделанный из детского одеяла. В общем, нашел весь гарнитур. Аккуратно развешенный на деревянных колышках. Собираю все хозяйство в рюкзак. Вещь-то дефицитный. Кстати, а что у нее с характером? Судя по форме и толщине трензелей. Не вредная лошадка. Они с одним сочленением. Типа империал. Средней толщины. Когда вы не седло, не поверите. Эта дуреха тихо заржала. Я прямо остолбенел от удивления. Бросил взгляд на притихшего Айвара. Тот глазами подозрительно блеснул и отвернулся. Вытер спину, выровнял вальтрап, седло. Все как положено. Не первый раз седлаю. Перекинул поводью на спину и, поглаживая ее по шее, подошел к седлу. Даже не задумываясь, рефлекторно вытянул путилище на длину руки. «Путилище!» Ремень, с помощью которого стремя привешивается к седлу. Если до плеча достают, значит в пору будут. Да, ребенок ездил. Короткие, на последнюю дырку застегнуты. Для начала оперся рукой на седло. Вроде ничего, стоит смирно, даже ушами не стрижет. Ну, ладно, вспомни молодость. Взлететь в седло не получилось. Чай не мальчик уже. Сажусь мягко, чтобы лошадь не пугать. Подобрал по воде. В ответ лошадь недовольно тряхнула головой и, припустив на месте пошла боком. Ну, начинается, блин. Подбираю по воде неглубоко, как и положено. На треть стопы вставляю ботинки стремена. Ну куда, куда, дурочка, дергаешься? Оглаживаю ее по шее и начинаю уговаривать. Вслух, конечно, как же еще: лошадь животные умные, правда, изредка упрямая. Ну, Дуреха, ведь сожрут тебя здесь, если оставим, оно тебе надо. Давай, не упрямся! Даю легкий шенкель. Ничего, хорошо идет, собранным шагом. А что у нас с рысью? Ну началось. Вот ведь мать твою, решила мне экзамены устроить. Ну-ну. Ветер тебе под хвост, дорогая. И голову задирать не надо, не поможет. Одерживаю попытку уйти направо. Даю правый шенкель и посыл на рысь. Ничего, ученые, На собранной рысе хорошо идет. Правда слегка срывается в рабочую. Заводим в полувольт. Умница, слушается, а теперь на другую сторону. Пытается танцевать в сторону, но ничего, это лечится. Минут через 20 успокоилась. То ли надоело со мной спорить, то ли поверила, что умею верхом ездить. Лошадь сильная, характер хороший, но немного с упряминкой. Думаю, дети на поводьях висели. Прошлись широкой рабочей рысью по загону. Нет, ну что за прелесть, ведь точно для детей держали, мягкой как перина. Интересно, как на галопе себя ведет. Уж слишком мягко идет. Попробовать разве? Размеры загона позволяют. С шага посылаю ее в галоп. Поднимается хорошо, с правой ноги. Умница. Причем делает все охотно. Видно, без работы соскучилась. Минут через 10 шагом направляемся к Айвору. Ну что, поехали домой, что ли? Поехали, Джигит. Айвор довольно смеется и идет к машине. Давай, только машину сначала заведи. Еще неизвестно, как она на шум реагирует. Это все-таки не полицейская лошадь, чтобы на выстрелы не отвлекалась. Все же есть вещи, которыми мужики восторгаются независимо от возраста и социального положения. Это оружие, лошади и женщины. Причем именно в такой последовательности. Не знаю, какие ассоциации вызвала наша пригнанная на базу лошадь, но за ее будущее можно быть спокойным. Альгис, сложив руки на животе, С умильным выражением лица окрестил ее Найдой и забрал под свою опеку. Я только заикнулся, мол, на самый плохой случай это еще и мясо. Лучше бы не говорил. Альгис облил меня презрительным взглядом из-под кустистых бровей и еще долго что-то бурчал про отморозков. Теперь скорее всех нас голодом уморит, чем его красотка будет голодать или, не най бог, в грязном стойле стоять. Такую деятельность развил, что конюшня по его плану будет готова через два дня. Конюшня? Это дело хорошее. Но там еще много вещей осталось. Мы привезли кое-что. Тот же прицеп с дровами, чтобы впустую не ездить. Но вернуться туда надо. В сарае я видел какие-то мешки. Еще бы овса или пшеницы найти. На одном сене лошадь не проживет. На это дело отрядили Николай с Юркой и Валерку. Местность мы проверили так что без особой стрельбы хутор обчистят. Ну да, в лесу еще бродят морфы, так оружие у них для чего? А нам и так есть чем заняться. Пора на этот загадочный объект глянуть, хотя бы издали».